глава тридцать Русло сузилось, весла шлепали в мутной воде, цепляя пряди спутанных длинных водорослей. Зажатая с двух сторон зарослями иивниколодка медленно продвигалась сопровождаемые облаком мелких злобных комаров. Колчин хлопнул ладонью по шее, убив москита, почесал место укуса и ловко подхватил не успевший упасть весло. «Карты бесполезны!» – сделал тем временем вывод Райенвальд, откладывая распечатки на дно лодки. «Ландшафт сто раз поменялся, а из-за растений и ряски не видно течений». «Вы думаете, оно здесь есть?» – усомнился журналист веслом, разгребая ряску. «Болото, в которое они вернулись, создавало впечатление абсолютно стоячего». «Не исключаю!» Следователь поморгал, ослепленный солнечным бликом на воде, открыл глаза и предупредил. «Осторожнее, впереди коряга, примите левее». Мужчины совершили синхронный маневр, приложив усилие сверх необходимого. Лодку занесло и прибило бортом к заросшему камышом берегу. Хруст листьев заставил Колчина поморщиться. «Подождите, не гребите», – остановил рай Райенвальд, всматриваясь казавшуюся мертвой неподвижную воду. Некоторое время он посидел неподвижно размышляя, затем перпендикулярно погрузил весло в болото, понаблюдал. Остался недоволен, оторвал от распечатки с карты длинный узкий краешек и спустил бумажку в воду, держа за край. Колчин молча ждал. Там что-то есть, какое-то водное ответвление. Наконец вынес вердик следователь. «Там?» – переспросил журналист. «В указанном месте берег зарос непроницаемыми рядами ракитника». «Да», – подтвердил Райенвальд, – «нужно заплыть внутрь тех кустов». Он взялся за весло и начал поворачивать лодку к зарослям. «Сомнительно, но окей», – пробурчал Колчин, надвигая кепку на самые глаза и второй рукой подруливая следователю. Лодка заскользила сквозь плотный кустарник, который жадно обхватил ее за борта, протягивая ветки к сидящим внутри мужчинам. Колчин ощутил, как жесткая листва погладила его по щеке, но не оставила к его радости царапин. Спустя долгие секунды шуршание прекратилось, ветви сомкнулись за спиной, и журналист, почувствовав пространство, распрямился. Лодку вынесла в лесную протоку. По ее берегам, склоняясь к воде, стражниками нависали почерневшие деревья, охраняя вход в неведомое. Свет померк за лесом. На воду падали тени. Во наступившей тишине не пищал ни один комар. Не было слышно ни звука, ни шороха. Вперед вела черная лента воды, теряясь в тоннеле темных искривленных стволов. Вперед! На встречу приключения! – на разорвал мрачную атмосферу голос Колчина. – Угу, одобрил Райенвальд, за неимением других вариантов. Надо бы сделать геометку, сказал он, и с неудовольствием обнаружил, что спутниковые приложения в смартфоне не определяет их положение. Компас тоже не работает, отчитался журналист, порывшись в сумке. Поздравляю, коллега. Мы, очевидно, в самом центре таинственной шушморской магнитной аномалии. Как бы то ни было, не назад же возвращаться. Поддерживаю! задумчиво почесал подбородок Колчин. Главное теперь топляком, каким дно но не пропороть. Нежелательно! согласился следователь, отталкиваясь веслом от опасно торчащих из воды полуобнажившихся корней вековой сосны. Получив ускорение, Лодка едва не врезалась противоположным баллоном в острые обломки окаменевшего ствола в надводной части, прикрытого мхом или шайниками. «Аккуратнее, команданты!» — выровнял курс журналист. С раздражающей медлительностью они вели лодку буквально на ощупь, пока вновь не уперлись в плавающее бревно. «Да чтоб тебя!» — выругался Колчин, поднимая голову от воды. Приехали. сон ему произнес райенвальд на пути возникло грандиозное сооружение высокая дамба из земли камней и сучьев, присыпанных листвой и прелым сеном надежно перегородила и так слабые течение заиленной черной протоки бобровая плотина воскликнул журналист и большущая откуда здесь бобры засомневался следователь. Дурным надо быть, чтобы тут селиться. За всю дорогу мы в лесу ни лягушки, ни зверюшки не встретили. Удивительно мертвое место аж отороп берет. Наверное, раньше водились, в период процветания, ступился Колчин за честь неведомых бобров. Здесь же не всегда так мертво было. Прежде чем этому оврагу заболотиться, по нему вполне мог протекать крупный полный живности ручей. Но я разделяю вашу озабоченность. Странно, что птицы и животные покинули лес. И ладно бы млекопитающие, так ведь ни жука, ни комара. И тишина такая, плотная, будто живая, Назираясь, поделился Райенвальд ощущениями. Похоже, придется перетащить лодку через препятствие. Журналист с любопытством оглядывал окрестности. Воспользовавшись заминкой, он достал смартфон и сделал несколько фотографий. А может и не придется. Райен Вальд тронул Колчина за плечо, привлекая внимание, и пальцем указал вперед себя. Там, под защитой плотины, стояла вытащенная на берег полоскодонка с обшарпанными металлическими бортами. Далее пойдем по следу пешком, причаливая к этому же берегу, констатировал журналист. Именно. Райенвальд вылез из лодки и ступил на землю. Грунт обсыпался под его сапогом, и следователь по щиколотку ушел в вязкий прибрежный ил. Надо привязать лодку. И пока Колчин разматывал канат, Райенвальд внимательно осматривал траву и лесную подстилку в поисках следов. Когда журналист, закинув сумку на плечо, присоединился к следователю, у того уже был готов маршрут. «В целом, довольно зловещее место», – прошептал Колчин, медленно вышагивая рядом, как будто что-то не пускает в лес, намекает «Уходи!». «Так, скорее всего, на организм действует напряженность магнитного поля, вызывает тревожность. Сами же говорили, мы в центре магнитной аномалии», – беззаботно отмахнулся Райенвальд, изучая застрявший на низкой ветке клочок ткани. Он аккуратно отцепил его и положил в карман. «Может, и так», – заспорил журналист. «А может, это паранормальное явление?» «Вот скажите, где вы еще такое увидите?» Следователь не сразу понял, о чем говорит Колчин. Но когда сообразил, не мог не изумиться. Лес состоял из чудовищно деформированных деревьев. Многие срослись между собой – заключив друг друга в извилистые объятия. Другие просто закручивались в крутые спирали, уходящие к небу. Целая рощица берез изогнулась в одном направлении, будто застыла в абсурдном па кошмарного «данс макабр. Райенвальд обошел вокруг большой осины, пощупал кору и удивленно хмыкнул. Ствол дерева имел практически квадратную форму. «Аномалия!» — повторил Райенвальд, устремляясь вперед. «Место силы!» — возразил Колчин. Следователь скептически загнул бровь и выразительно посмотрел на напарника. «Значит, в мистику вы не верите!» — установил журналист. Поймав еще один критический взгляд Райенвальда, он продолжил настаивать. «А как тогда вы объясните эти гигантские папоротники высотой в человеческий рост?» Напоминаю, мы не в джунглях, а в средней полосе. Мужчины вышли на заросшую снытью и осокой поляну. В одном месте травы были примяты и надломаны. Следователь счел это хорошим признаком. Поиск шел в верном направлении. Колчин сорвал былинку мятлика и, пожевывая, смотрел на следователя. «Папоротник!» — напомнил он о своем вопросе. Райенвальд подошел к указанной журналистам розетке. Лис действительно достигал головы среднего роста колчина. Самому следователю, рост которого был сильно выше среднего, папоротник едва дотягивал до плеча. Но это были частности. Растение действительно было аномально гигантским, как и его собратья, взявшие поляну в оцепление. Следователь посмотрел на колчина – ожидавшего от него ответа. «Гигантизм!» – пожал плечами Райенвальд. Журналист фыркнул и отвернулся, но тут же присвистнул. «Командант, сдается мне, что мы нашли легендарное языческое капище». Он подошел к невзрачному вросшему в землю столбу, целиком покрытому зеленым мхом, подсокал языком, Достал из наплечной сумки охотничий нож и поскреб им мох. Расчистив значительную зону, Колчин застыл в благоговейном восторге. Подойдя, следователь увидел, что столб – идол с вырезанным на нем лицом языческого бога. — Каменный, — сказал журналист, — а там должен быть полукруглый алтарь. Повернулся он на 180 градусов. Бинго! Мужчины приблизились к камню. Это был огромный валун в форме идеального полушария. Когда-то его поверхность, вероятно, была гладкой и отполированной. Сейчас же, под воздействием всепоглощающего времени, камень стал шершавым, покрылся выбоинами, в которых поселились бурый мох и желтые лишайники. Плоской частью сфера капитально вросла в грунт, но даже с учетом погружения она все еще была монументальной и величественной, размером с хороший деревенский дом. «Алтарь для ритуалов и жертвоприношений», — произнес Колчин. Райенвальд вспомнил недавнее дело, где в расследуемом им убийстве в трусской гробнице жертву умертвили на алтаре и засомневался. Не похоже на алтарь. Неудобно на шаре жертву приносить. По другой версии, это сооружение – часть астрономического каменного календаря, вроде как у друидов Стоунхедже, не смутился Колчин. Он достал смартфон и принялся снимать короткое видео. В любом случае, этот шушморский алтарь – находка большой исторической ценности. И его нашли мы. Этот чудик Куроляпов обзавидуется. Он Куролепов, усмехнулся Райенвальд. Да нет уж, учитывая, какие ляпы он постоянно допускает в своем дурацком видеоблоге. Надо расчистить каменных идолов. Полной решимости журналист Деловито направился к столбику на краю поляны. Вообще-то мы здесь по другому поводу, остановил его следователь. Сначала найдем того, кого ищем. «Конечно», — смирился Колчин, — «но потом вернемся и все здесь зафиксируем». «Эх, жаль, геометку не сделать. Надо запомнить место». Он встал у папоротника и зашевелил губами, что-то подсчитывая. Внезапно Райенвальд бросился на журналиста и повалил его на землю. Шокированный Колчин упал лицом в траву, а через мгновение раздался выстрел. и облако дроби, пролетев там, где секунду назад была голова журналиста, с глухим стуком посекла лицо каменного идола. «Твою мать!» – пришел в себя Колчин. «Это что еще?» «То!» – следователь потянул журналиста за руку. На полусогнутых ногах они перебежали в центр поляны, укрываясь от стрелка за каменным алтарем. «Придурки эти!» семейка чуриловых похоже в угнанной лодке дробовик забыли идиоты а вы что знали прошипел журналист откуда процедил райенвальд услышал как курок взводит ого у вас слух тяжело дыша ахнул колчин а нюх еще лучше вы же курите откуда нюх не поверил журналист хотите об этом поговорить скипел следователь Что делать будем? У него может быть от двух до пяти патронов в магазине. Вопрос только два или пять. Колчин суетливо рылся в сумке и, наконец, извлек оттуда пистолет. Снял с предохранителя и выдохнул. Как знал, что пригодится? Задом чуял. Райенвальд посмотрел на оружие. «Имеете разрешение на ствол? Хотите об этом поговорить?» съязвил журналист. В наступившей тишине мужчины отчетливо услышали лязгующий звук. Невидимый стрелок заслал патрон в патронник. Колчин вынул из сумки яблоко и метнул его в сторону языческого бога. Раздался грохот, и охранявшая каменного идола розетка гигантского папоротника, сраженный выстрелом, превратилась в мелкое крошево. — Дерьмо! — выругался Колчин и выглянул из-за алтаря. Новый заряд дроби молниеносно прилетел в полусферу, выбив из древнего камня крошки. Журналист едва успел нырнуть обратно за камень. «Все, достал!» — разъярился он и выстрелил в воздух. «Только не убейте мне свидетеля!» — предупредил Райенвальд. «Не буду!» — сощурился Колчин. Стрелок тем временем принялся бесцельно палить в каменный валун. «Четыре! Пять!» Закончил подсчет журналист и усмехнулся. Потерял самообладание, считай, потерял цель. До ушей следователя донесся звук осечки. В дробовике кончились патроны. Отбросив ненужное ружье, стрелок побежал в лес. «За ним!» — воскликнул Колчин, выбегая из-за камня. Но долго преследовать беглеца им не пришлось. На самом выходе с поляны он споткнулся о гнилое дерево и рухнул в кучу сухого хвороста. «И кто после этого скажет, что это не возмездие?» — покачал головой журналист, удерживая коленом пленника в лежачем положении и связывая ему руки синтетической бечевкой. «Нельзя безнаказанно осквернять святилище, чьих бы то ни было богов!» Тяжело дыша, пленник поднял голову и молча уставился на своих противников. В глазах его плескалась ненависть. «Он упал», – произнес Райенвальд между двумя затяжками. Он сидел на бревне и впервые за целое утро курил. «Сам? Очевидно!» – следователь выпустил дым через ноздри и затянулся еще раз. «Эх, команданты, не верите вы в знамения!» – посетовал Колчин. «А вот то, что вы мне сегодня жизнь спасли, тоже случайность!» Хотел бы я тоже вас спасти для равновесия. Предпочел бы не оказываться в подобной ситуации. Никогда не говори никогда, Философски заметил журналист и помог подняться на ноги беглецу. Какой-то он горячий, похоже, у него сильный жар, даже трясет от температуры. Сейчас бы санитарный вертолет вызвать. Вы фильмов пересмотрели, беззлобно поддел его следователь. Он посмотрел в небе, там покружила над лесом одинокая птица, сделала попытку снизиться, но будто напоролась на невидимую преграду, возмущенно вскрикнула и улетела прочь. «Придется на себе его тащить!» – вздохнул Колчин. Райенваль затушил окурок об ревно, окинул взглядом центральный валун, охранявших поляну мшистых идолов и молча запихал окурок в сигаретную пачку, чтобы унести с собой. Потревоженные ветерком гигантские папоротники согласно кивнули, одобряя такое его решение.